вспомнив тот вечер из вечеров эти волосы что собирали ещё ранние лунные лучи и влажные с доверчивостью с тревогой и ожиданием очи и того шмеля который зазвучал им на долгие годы данила побрёл и открыльев пошёл к подвесному крыльцу ветрика вот сейчас он освободит околоченные гвоздями двери сбросит тормоза Засыплет зерном короб и хоть на какой-то часок станет мельником. Хорошо, что знает и любит все те работы, которые начинаются с зерна и заканчиваются зерном. Наверное, ему для души надо было стать мельником. Но кроме своей души есть обязанность перед людьми, перед землёй и перед тем, что называется временем. И как бы тебе ни было горько сейчас, не рабщи на свою беспокойную жизнь, так как время не дало нам спокойной судьбы. На ступеньках крыльца темнело несколько мешков. Видно привезли их либо робы зерно, покружили возле молчаливого ветряка, да и в надежде, что разум перевесит глупость, оставили свой труд на скрипучих ступеньках. Еще кажется... Так недавно по этим ступенькам он малый поднимался с матерью, что несла на плечах свою вдовью ношу, с солнцем на плече нарисовать бы её, с солнцем, а не с вдовьей ношей. Были себе журавль да журавка, и не стало их. А тебе досталась иная ноша, только бы не согнуться, не упасть под нею. Неожиданно у самых дверей ветрика Что-то зашевелилось, а потом поднялась фигура человека и постарчески заскрипело на что-то жалуясь деревце крыльца. Микол Константинич, это вы? Изумленно спросил Данила. А кто же еще может тут торчать? Грустью поскрипывает голос старого мельник. Вот на крыльце среди мешков и ночевать собрался. Почему ж не дома? Надо же кому-то быть и здесь. Возле хлеба, возле людского труда. Да и не могу я без ветрика, никак не могу. Он мне во всех снах маш открылиями. Я слышишь, даже рая не хочу без ветрика. Ой, дядка Никола, Данила бежал на крыльцо, обнял старика, и тот прижался к нему, безмолвно моля о защиту. Крепко заколотил дверь вступач. Да нет, мельник на ощупь отыскал ладонью те гнёздышки, которые пробили гвозди. Дерево-то хрупкое, старое, как мои косточки, потянешь к себе, так и выскочат железа. А вы уже дёргали дверь, улыбнулся Данила. Понемногу дёргал, а посильнее не решился, потому как нет в руках власти. Уже лукавит мельник и искоса поглядывает на Данила. Хитрите или подсмеивайтесь, да нет больше, жуюсь, вздохнул старик. А сегодня ступач обрушил на меня громы и молнии и все пугал, что я отрываю от дела рабочие руки. А знает ли этот невежда, сколько он когда становится ветряк, а злобит рук на жар навах? Если у человека не чем думать, то думает он задом завистью и злобой слушая мельника данила засунул пальцы обеих рук в щель между обшивкой и дверми потянул их на себя раз и второй шершавое дерево впилось в тело выгнулось отскочило от обшивки и в темноте ветрика заветнелся стародавний король вот и имеем радость или параграф снова вздохнул мельник жизнь так что теперь постоим перед порогом или пойдём к крыльям к крыльям и щемящая боль и беспокойство сменяются радостью или подобием её потихоньку ещё верия и неверия в себе заскрепели крылья Заскрипел король, зазвенело зерно по стенкам короба и зашелестел несмелый теплый ручеек муки, на котором держится хлеборобская доле. Мельник подставил под него руку и сам себе сказал: «Жизнь, жизнь, какая она ни на есть». Мысленно ответил ему Данила. Но не успел мельник взяться за деревянную лопаточку, как с низу по ступенькам крыльца быстро забухали чьи-то нетерпеливые шаги, и вскоре в синем проёме дверей чёрным крестом распялся запыхавшийся ступач. Верно, от возмущения на нём шевелились торбы галефе. Отдышавшись, он выторощился на мельника. Дед, как вы посмели? Под суд захотелось. Кто позволил пускать ветряк? Кто? Чего молчите? А если я не хочу говорить с тобой? Неожиданно отрезал кроткий мельник. И что ты для меня и людей? Одно не милосердие и суд. Ты уж скоро не только с людьми, но и с Богом будешь судиться. И все, даже землю на бесплодие обречешь. Ступача столбинел, и в сумраке было видно, как осенний водой наливались его глаза. А Данила вдруг услыхал в ветре печальное жужжание пчелы. То ли она заблудилась здесь, то ли от работы свое забилась на последний отдых. Дед, еще раз спрашиваю, кто позволил тебе молоть? уже зловещим шипением спросил ступач хозяин какой хозяин если я приказал это я позволил спокойно отозвался от короба Данила и начал спускаться вниз ты ступач на мгновение торопил зачем чтобы кое-кому напомнить ветряк имеет крылья человек тоже снова за свое немного прийти ступач залезть бы рукой в твою душу, залезать в чью-то душу – это такое же преступление, как залезать в чужой амбар. Тебе еще мало было в районе, тебя еще мало учили уму разуму за эти дни. Что-то я не заметил ума ни у одного из своих учителей. Так скоро заметишь, вскипел ступач. Хватит уже нянчиться с тобой. тебя уж больно сорвался в печёнках сидят твои подозрительные действия пахать, сеять, жать это подозрительные действия не выдержал тоно данила без рассудства прорвалось в его словах и он как ножом полоснул по живому а как понять действия тех кто ест наш хлеб и топчет наши души у стопочат задрожали губы и тяжёлый подбородок Конкретно это обо мне угадали. Чем же я топчу их, чем? С своей абсурдной подозрительностью и примитивизмом исполнителя. Для земли же исполнительства маловато, а для крестьянина слишком много. Вот как, на какое-то гновение вступачи растерялся, глянул на мельника, потом на Данила: "Выйдем отсюда". К петясь оба они вышли из ветрика, и синяя чаша вечерней степи обступила их запахами лета и шумом крыльев. Крылья ли это ветрика или недосягаемые птичьи крылья, что пролетают над нашим веком, помолчать бы в этот тихий час, подумать бы о жизни. Так и я, по-твоему, только исполнитель, колокоча от возмущения спросил ступач: Ну чтобы Данилу в этом гновене прикусить, проглотить язык или как-то схитрить на слове. Да Виш, нет у него ни хитрости, ни осторожности. Не просто исполнитель, а ещё и хуже. Бондаренко через голову ступача взглянул на небосклон, который как раз извлекал из-под земли первый ломоть месяц. Ещё и хуже? Вот когда Врак заговорил, Какое у меня преступление? спросил будто глумливо, хотя всего его так оттрясло от обиды и злость. Одной из самых больших вы своей подозрительностью четвертуете веру в человеке. Ещё в первые дни революции великий поэт сказал, что он хочет слушать музыку революции. А вы всё думаете не о жизни, не о музыке, а о похоронном звоне по человеку. Ему еще веры и музыки захотелось, и в груди ступача перехватило дыхание. Вот это ты скажешь на своем суде, продохнул наконец он. Даже на страшном. А он и будет страшно, Маша Лев выкрикнул ступачу грозу. Мы тебя умник накормим кровью, хлебом, хлебом надо кормить людей из увер. повернулся Данила и пошёл в луга. Ступач вспохватился: "Что я сказал? Что мне уже ли это ослепление ума, а если не врак он, но почему так много бумажак на него и почему он сам такой? Верно, и чёрт не разберётся в этом круговороте". И в это время кто-то осторожненько коснулся его рукава. "Стёпочка, ага, прокоп Иван, что ты я?" За вами пришла машина из района, так я и мотнулся искать вас. Вот, слыхали, что вам Бондаренко сказал в глаза? А знали бы, какое за глаза говорит, что ваша должность выше вашего ума. Ох, как я боюсь ситуации. Если не вы его, то он вас. А как я останусь без вас? Стёпочка, ты клевещешь? на бандаренко и ступач схватил доноччика за грудки. Вот так-так. Обиженно покачал головой Стёпочка, обиженно захлопал глазами. Он меня тоже и обхаживал и хватал за грудки, когда я приходил за характеристикой, всё хотел, чтобы я подал голос против вас. Это правда? А какой Стёпочке интерес говорить неправду? Разве ж я не ваш пособник? Проявлять Прокоп Иванович инициативу сегодня, а то кто-нибудь проявит ее завтра, вот и опоздаете на свой поезд.